«Параллельные миры. Реальность, похожая на вымысел». Перевод с английского Александрова. Каждый раз, когда я видела этот сон, я очень пугалась и начинала рассказывать его своей матери. Но она всегда говорила, чтобы я о нем забыла. Это всего лишь кошмарный сон. В 1937 году, когда мне исполнилось 11 лет, Мой двоюродный дедушка Гипстори ехал домой, продав несколько индюшек. У него в кармане лежало около 80 долларов, что по тем временам составляло немалые деньги. Проезжая на своем Форде Т мимо Дата, штат Арканзас, он подобрал на дороге одного мужчину. У этого мужчины было с собой ружье, и он попытался ограбить моего дедушку. В ходе схватки ружье выстрелило, и дедушке полностью снесло голову. Мужчина забрал деньги и скрылся, оставив тело дедушки в машине. Его так и не поймали. Хотя, как я потом поняла, все хорошо знали, кто он такой. Больше этот сон мне не снился. Марджери Йост, Виктор Виль, штат Калифорния, Август. 1964 года. Ответ на молитву. Я уже давно не молода и часто со страхом смотрю на то, как быстро меняется мир. Но есть одна вещь, которая все же остается неизменной. Это молитва. Когда-то давно, когда наша семья жила на Среднем Западе, На оторванной от всего мира ферме со мной и моими братьями и сестрами произошел один удивительный случай, связанный с молитвой. О нем я сейчас расскажу. Стоял холодный зимний день 1922 года. Мы с моим младшим братом Эдвардом Брауном правили лошадьми, направляясь в нашу маленькую сельскую школу. которая находилась в двух милях от нашего дома в округе Дан, что в Северной Дакоте. В полдень наша учительница, миссис Нелли Барнетт, попросила нас ездить к почтовому ящику, который находился в трех милях дальше, чем наш дом. И хотя я знала, что мой отец не слишком обрадуется, узнав об этом, я все же решила доставить удовольствие своей учительнице, и выполнила то, о чем она просила. А чтобы отец понял, что я уже достаточно взрослая, на обратном пути я захватила адресованную нам почту. Это было, как я уже говорила, в полдень. Когда в половине четвертого занятия кончились, с севера задул холодный ветер, и в воздухе закружились хлопья снега. Мы с братом сразу же запрягли старину Дана и отправились домой, закутавшись сами и завернув нашу драгоценную почту в полость из воловьей кожи. К тому времени, когда мы приехали на ферму, снег лежал на наших бровях и ресницах, а пальцы на руках и ногах промерзли до костей. Брат сразу же побежал к дому, а я задержалась, чтобы распрячь Дана и отвезти его в сарай. После этого я вернулась к бричке, чтобы забрать оттуда судок для обеда и почту, и с ужасом обнаружила, что почта исчезла. Ветер яростно дул, пальцы совершенно закоченели, но я продолжала бродить в полутьме, пытаясь разыскать четыре драгоценных письма. В конце концов, совсем стемнело, и мне ничего не оставалось, кроме как отправиться в дом и рассказать родителям, что случилось. Сердце мое бешено стучало от страха, к тому же меня мучила совесть. Почему я не послушалась? Ведь мне было строго-настрого запрещено даже прикасаться к почте. Было также запрещено ездить куда бы то ни было, кроме как в школу и из школы. В конце концов, собравшись с духом, я заставила себя войти в дом и сознаться в своих преступлениях. Должно быть, родители почувствовали, как я напугана, потому что наказали меня не так строго, как я ожидала. Совесть, однако, продолжала меня мучить. Настало время ложиться спать, время молитвы. И тут я, наконец, вспомнила о Боге. Сначала это была обычная молитва, но потом я добавила от себя. «Пожалуйста, Господи, помоги мне с этими письмами». «Пожалуйста, пожалуйста!» Я то засыпала, то вновь просыпалась, и снова начинала молить Бога об одолжении.